Глава 14. Советская зона оккупации Германии. Черный лес. Рульсдорф. 22 сентября 1945 года. На второй день погода в Берлине и его окрестностях немного улучшилась. Дождь прекратился, ветер ослаб до умеренного, но небо оставало серым, неприветливым. Дождь неспешно катил на север. Держа руки на руле, Александр задумчиво смотрел на бегущее навстречу шоссе. На пустом правом сиденье лежали фотоаппарат и плоский офицерский планшет с картой. В минуты уединения он часто вспоминал жену Валентину, ушедшую из жизни настолько неожиданно, что это воспринималось чем-то ненастоящим, сюрреалистическим. Они по-настоящему любили друг друга, жили счастливо. Валентина работала врачом в больнице на Соколиной горе. Если не выпадало дежурство, то возвращалась домой около семи вечера. Рабочий день Александра мог растянуться до полуночи. Тем не менее, она готовила ужин и терпеливо ждала. Васильков легко узнавал дорогу, по которой ехал вчера с аэродрома Финов в Берлин. Далеко впереди темнела полоска леса. Увы, маршрут до местечка Рульсдорф также пролегал через Черный лес. Поэтому позади доджа гудел грузовик с дюжиной бойцов охраны. Еще до войны Валентина жаловалась на опоясывающие боли в верхних отделах живота. Иногда после еды ее тошнило, мышцы становились ватными и непослушными. Ее коллеги настояли на обследовании, которое выявило панкреатит. Назначенное лечение не помогло. Спустя месяц состояние молодой женщины стремительно ухудшилось. Потребовалась операция. Вспомнив последнюю встречу с Валентиной в больничной палате, Александр тяжело вздохнул. Выжав сцепление, он включил пониженную передачу. Перед черным лесом дорога пошла в гору. Впереди перед доджем маячила корма легкового автомобиля военной прокуратуры. После осмотра особняка и трупа на Бисмаркштрассе майор Рогожин предложил сопроводить Василькова в местечко Рульсдорф. «Профессионального переводчика я не заменю», сказал он, глядя на неважнецкое состояние Анны. «Но на твердую четверку немецкий знаю». Васильков согласился. Отпустив подчиненных, Рогожин уселся в легковушку и возглавил автомобильную колонну, взявшую курс на северную окраину Берлина. Валентина умерла на операционном столе. После похорон Александр сел в свой трофейный опель и два часа бесцельно колесил по Москве, размышляя, в каком месте, черт возьми, его жизнь сошла с рельсов. Меньше недели назад он считал себя самым счастливым человеком на планете. У него все было распланировано. Профессия, которая ему очень нравилась, прекрасная любящая супруга, улыбчивый сынишка. Все было замечательно, и вдруг... От полной катастрофы спасли работа, потребность заботиться о маленьком сыне и фронтовой товарищ Иван. Именно он, выпросив несколько отгулов на службе, поддерживал как мог. А потом нашел няню для Андрея. Пожилую женщину с невероятно мягким и добрым характером. Постепенно Александр вернулся к нормальной жизни, однако образ Валентины не покидал его ни днем, ни ночью. Сомкнувшиеся над шоссе кроны деревьев заслонили собой небо. В кабине легкового автомобиля стало сумрачно. Майор Рогожин поправил лежащий на коленях ППС, а, пожилой водитель Пименов проворчал. «Проклятое место! Провались оно в тартарары! Каждый раз приходится читать молитву!» Поерзав на сиденье, Рогожин обернулся. Анна сидела на заднем диване, держа в руке скомканный платок. Лицо ее было бледным. Остекленевший взгляд не выражал эмоций. Рядом лежала открытая санитарная сумка, в недрах которой виднелись картонные коробочки с лекарствами, ампулы с нашатырным спиртом и йодной настойкой, перевязочные пакеты, кровоостанавливающий жгут, ножницы. — Как вы себя чувствуете? — с тревогой спросил майор. — Спасибо, уже лучше. Обморок на чердаке был кратковременным. Уже через минуту она открыла глаза, извинилась и попыталась подняться с пыльного пола. Мышцы не слушались. Рогожин помог девушке спуститься по лестнице, проводил до своей машины и предложил поехать в медсанчасть. «Нет», — едва слышно прошептала она. «Где Александр Иванович?» «В особняке». «Я должна ему помочь». После осмотра мы отправимся в Рульсдорф, это не близко. Я поеду с ним. Он подивился ее упорству, но возражать не стал. Просто вынул из багажника медицинскую сумку и положил рядом с ней на диван. Через 13 километров напряженной поездки по черному лесу из-за кустов вынырнул указатель «Рульсдорф, 4 километра». Колонна сбавила скорость и свернула с шоссе влево на узкую второстепенную дорогу. Городок появился неожиданно. Деревья расступились обнажив берег озера с россыпью похожих друг на друга домов под черепичными крышами. Несколько кривых улочек утопали в зелени. Из центра городка в серое небо вонзался шпиль католической церкви. На берегу озера, вдоль которого проезжали автомобили, попалось несколько свежих воронок. На окраине городка темнели останки сгоревшего здания с пустыми глазницами окон. Дорфстрассе 42 Повторил Рогожин адрес, услышанный от Василькова. Водитель Пименов сбросил скорость до минимальной и крутил головой, считывая номера с аккуратных табличек. Проехав почти весь Рульсдорф, колонна остановилась напротив небольшого дома. «Прибыли, товарищ майор!» Объявил Пименов и заглушил мотор. «Посмотрим, что такое Рульсдорф!» Прихватив фотоаппарат, Александр выпрыгнул из доджа. Первым делом он сделал медленный разворот на 360 градусов, внимательно осматривая окрестности. Это была проверенная традиция дивизионной разведки. Изучение местности, в которой предстояло столкнуться с противником. После изучения следовало поставить себя на его место и предугадать его действия. Традиция помогала оказаться на шаг впереди противника и одержать победу. Через два застроенных участка улица поворачивала влево. Домов за поворотом больше не было, зато темнел кустарник, переходящий в густой лес. «Мы на месте, Александр Иванович!» — объявил подошедший Рогожин. «Интересующий меня субъект проживает здесь!» — кивнул Васильков на дом с табличкой 42. «Кстати, что с нашей девушкой?» «Пока слаба, лицо бледное, но рвется в бой!» Словно в подтверждении его слов, задняя дверка легковушки приоткрылась, и аккуратная ножка Анны, обутая в черную туфельку, опустилась на асфальт. «Одну минуту, Роман Захарович!» — попросил Александр и направился к легковушке. Открыв заднюю левую дверцу, он нырнул внутрь и поймал девушку за руку, прежде чем она успела покинуть кабину. С мягкой настойчивостью он развернул ее к себе. А она обожгла его возмущенным взглядом, но подчинилась. Словно заправский доктор, Васильков нащупал на тонком запястье пульс и, глядя на свои часы, принялся считать. «Ваш пульс еле прослушивается. Следовательно, кровяное давление очень низкое». Поставил он неоспоримый диагноз. Затем приподнял за подбородок ее голову и посмотрел в глаза. «Зрачки расширены. Если случится повторный обморок, то я не уверен, что мы успеем довести вас до Берлина». Взгляд девушки металмолния от бесцеремонных прикосновений, однако протест коснулся лишь диагноза. «Но я нормально себя чувствую и хочу вам помочь!» «Ко всему прочему, вы совершенно не приучены к дисциплине!» Вздохнул Александр. Расправив завернувшийся лацко на ее жакета, он мягко добавил. «Поверьте, вам лучше побыть в машине!» Закусив губу, она кивнула. По Дорфштрассе не нашлось ни одной пары одинаковых домов. Все отличались друг от друга высотой, размерами, материалом фасада, цветом штукатурки. Особняки отстояли от проезжей части довольно далеко, образуя газоны и подъездные дорожки. В сытые времена состоятельные хозяева оставляли на этих дорожках свои машины. Когда Германии пришлось затянуть пояс, вермахт конфисковал для своих нужд практически все гражданские авто. Дом номер 42 соприкасался с улицей светлым фасадом, на котором темнели четыре окна. Три в первом этаже и одно во втором. Распахнутые ставни жалюзи в дубовых рамах, двускатная крыша под рыжей черепицей. Справа к дому прилепился сплошной каменный забор. Слева — деревянный с незаметной калиткой. «Хозяин дома Теодор Тиль», — проинформировал Васильков. «Мы должны его допросить?» «Скорее понять, тот ли это человек, который нам нужен». Александр вынул из кармана и показал фотографии двух молодых мужчин лет 25. «Если он один из них, нам следует его арестовать и доставить для допроса в Берлин». Задача была предельно ясной, и Рогожин нажал кнопку электрического звонка. Один раз, второй, третий. Из глубины дома доносилась приглушенная трель. Однако ничего не происходило. Занавески в окнах не двигались, по двору калитки никто не спешил. Либо никого, либо не желают открывать. А покачал головой Васильков. Секунду подумав, негромко сказал. «Роман Захарович, к сожалению, у меня нет ордера на обыск. Не могли бы вы, как сотрудник прокуратуры, на полчасика куда-нибудь отлучиться?» Тот, понимающе кивнул. «Конечно. Иначе как я смогу выполнить вашу просьбу пообщаться с соседями?» «Действительно», — улыбнулся Александр. «Держите фотоснимок». «Теодор Тиль, верно?» «У вас хорошая память». Рогожин сделал шаг в направлении ближайшего дома, но вдруг остановился. «У вас есть оружие?» Отодвинув левую полу пиджака, Александр показал висящий в под мышкой револьвер. «Ого! Что за зверь?» «Смит и Вессон, десятая модель». В конце войны на Эльбе поменялись с американским офицером. «И как он вам?» «Это лучшее из того, чем мне приходилось пользоваться. Надежный, мощный, точный». «Похоже, вам довелось немало пострелять», — улыбнулся майор. «Тогда я за вас спокоен». Глядя ему вслед, Васильков поправил на голове шляпу, достал из кармана набор отмычек и, легко справившись с запором, осторожно открыл калитку.